Булан вел вездеход на максимальной скорости. Машину трясло и кидало на ухабах. Конденсатор не справлялся, и сзади тянулся белый шлейф пара. Девушки нервничали, но умолча подкидывали дрова в топку и доливали воду в бак. Булан беззвучно ругался. Тащиться к океану, потом неделю выпаривать соль, когда Бенедикту достаточно слетать к катеру. Гордая раса. Глаз фингала. Впереди открылась трехметровая ширина канава, покрытая ручьем. Мудрый жук на скорости проскочил ее, почти не вздрогнув. Болон яростно зарычал и взял ближе к берегу. «Бол, я по тебе уже соскучилась», — услышал он в наушниках условную фразу Илины. «Смотрю на небо, облака летят». Сбавил скорость и повернулся к девушкам. К нам летит ангел. Тьфу, дракон, то есть. Машина врезалась правым колесом в огромный камень. Ее развернуло, раздался треск. Девушки повалились друг на друга. Болон посмотрел на колесо и перекрыл подачу воздуха в топку. «Приехали», — сказал он. Потом много еще чего сказал, но повторять это не стоит. Пнул лежащее перед ним двухметровое колесо. И побрел в лес. Бенедикт засеменил рядом. «Вот и сейчас у вас колесо отвалилось. Настоящий друг сказал бы, «Бен, помоги присобачить эту железяку на место, а ты молчишь». «А что, без просьбы сам помочь не можешь?» «Конечно, нет. Это же вмешательство в дела чужой цивилизации. У нас с этим, знаешь, как строго» инструкцию нарушить боишься делай что хочешь бенедикт кажется даже взвизгнул от восторга